Их огромный номер в отеле «Мираж» был обставлен с поистине королевской роскошью. Обычных гостей здесь никогда не селили. Эти апартаменты, как и несколько подобных номеров класса «Суперлюкс», были зарезервированы для птиц высокого полета, которые искалачивали себе состояние за столами расположенного на нижних этажах казино. Правда, ни Томи, ни Делл не играли и не собирались играть, Но фамилия Пейн прозвучала как волшебная Сезам Откройся, и к ним отнеслись с почтением, на которое мог рассчитывать разве что арабский шейх с чемоданом наличных долларов. Объяснялось это просто, даже через 18 лет после своей смерти Нет Пейн оставался легендой и горного мира, да и уважение, которое питали хозяева отеля к его супруге, еще не успело окончательно выветриться. Так что Делл пришлось отвечать на бесчисленные вопросы о состоянии здоровья ее матушки, о том, чем она занимается в настоящее время и можно ли надеяться, что она как-нибудь снова окажется в мираже. Даже скути здесь встречали радостными возгласами, поглаживаниями, попытками почесать за ушами и сюсюканьем, от которого Томи начал тошнить. А среди огромных вас с душистыми цветами Сознанием дел расставленных по всем семи комнатам их огромного номера оказалось несколько сверкающих серебром супниц с грудами собачьих бисквитов. Магазин модной одежды, расположенный на первом этаже отеля, прислал к ним в номер двух продавцов с тележками, нагруженными дорогими костюмами и умопомрачительными платьями. Так что за полтора часа, прошедшие с момента их прибытия в лас вегас Томи и Дэл успели принять душ, привести себя в порядок и выбрать свадебные наряды. Томми надел мягкие черные туфли из отличной кожи, черные носки, пепельно-серые брюки, голубой приталенный блейзер, белую сорочку и галстук в тонкую синюю полоску. «Ты выглядишь изумительно», – восхитилась Дэл, когда он вышел из своей комнаты. Сама она выбрала светлые туфли на высоком каблуке Длинное облегающее платье из белого шелка с кружевным воротником и манжетами, а в волосы воткнуло две белые орхидеи. Ты выглядишь точь в точь как невеста, подразнил ее Томи. Только без вали, притворно вздохнула Дэу. Такое красивое лицо нельзя прятать под фатой, возразил Томи. Ты, душка, порозовев отозвалась Дэл. Они как раз собирались отправиться в церковь когда к ним в номер поднялся мэр Лас-Вегаса с конвертом, в котором лежало муниципальное брачное свидетельство. Мэр оказался высоким представительным мужчиной с благородной сединой в волосах, одетым в элегантный синий костюм. На булавке для галстука ослепительно сиял бриллиант в пять каратов. «Привет, золотко!» – сказал мэр, целуя Дэл в лоб. «Ты все хорошеешь! Как там, Ингрид?» «Превосходно!» – отозвалась Дэл. «Давненько я ее не видел. Передай ей, что я все еще люблю ее. Она будет рада, что ее еще помнят». «Разве Ингрид можно забыть?» – искренне удивился мэр. «Может быть, мне не следовало этого делать?» – задумчиво сказал Аделлу. «Но я так и быть, открою секрет. В самое ближайшее время ты можешь сам сказать ей об этом». Просеяв, мэр обнял Томи так крепко, как будто он был его родным сыном. «Великий день!» – воскликнул он. «Не боюсь этого слова. Великий!» «Благодарю вас, сэр!» – вежливо поблагодарил Томи, не совсем понимая, что имеется в виду и кто такая Ингрид. «Надеюсь, ты позаботилась о лимузине?» – спросил мэр у Дэл. «Да, конечно. Он уже должен ждать. Тогда подожди еще пару минут. Можешь?» «Я только спущусь и узнаю насчет эскорта мотоциклистов». «Ты, золото!» – откликнулась Дэл, чмокая мэра в щеку. «А кто это Ингрид, по которой сохнет мэр?», – осторожно осведомился Томми, когда муниципальный глава удалился. «Некоторые зовут так мою маму», – объяснила Делл, внимательно разглядывая себя в огромном зеркале, в раме из резного мрамора. «Понятно. А она очень расстроится, что ее не позвали на свадьбу». «О, мама уже здесь», – с веселой улыбкой отозвалась Делл. «Здесь?», – переспросил Томми, которому вернулась утраченная была способность удивляться. Я позвонила ей, как только мы приехали в Вегас, еще перед тем, как принять душ, и мама немедленно вылетела сюда, на другом самолете. Уже когда они спускались в лифте, Томис спросил с подозрением в голосе. «Как тебе удалось так быстро все организовать? Просто ты слишком долго выбирал свой костюм», – беспечно рассмеялась Дэл. Я воспользовалась этим временем, чтобы сделать пару звонков. Перед входом в отель, в тени козыряка над крыльцом, Их ждал длинный черный лимузин. Рядом с ним стоял Мамингфорд, прилетевший из Ньюпорт-Бич вместе с Ингрид. «Мисс Пейн», — приветствовал он Делл и слегка поклонился, — «позвольте мне пожелать вам счастья в браке». «Спасибо, Мамингфорд». «Мистер Фан», — сказал дворецкий, — «поздравляю и вас. Вы очень счастливый молодой человек». «Спасибо, Мамингфорд. Я не просто счастливый или везучий». По-моему, на меня снизошло благословение Господне. Но, признаться откровенно, я по-прежнему понимаю далеко не все. «Я сам», – торжественно сказал Момингфорд, – «пребываю в состоянии полного и абсолютного недоумения с тех самых пор, как поступил на работу к миссис Пейн». «Разве это не замечательно?»